Глава тридцать вторая. Торквин подмигнул мне заговорщицки, показывая, что хочет переговорить наедине. — Сейчас распоряжусь насчет книг и выслушаю, что там у вас. Дежурным по особняку опять был Харзакин. — Я думал, очередь Дэймона. — Мы поменялись. орк широко улыбнулся. — Мне тут нравится и кормят вкусно. — Казна продукты доставляет. Не, я на шама обеспеченний. Это как? Сейчас покажу. Он подошел к выходу, распахнул двери, свистнул. Буквально через минуту прибежал молодой стражник из городских. Обед тащи, строго сказал ему Харзакин. На три першоны. Тут кивнул и убежал обратно. А кто платит? Не знаю. Орк пожал плечами. «Шами, наверное». «Хм, я чего-то не понимаю. С чего эта городская стража тебя обедами кормит?» «Ну, — Харзакин замялся, — мы с ними поговорили. Я обещал, что мы не будем в город выходить. Они шаглашились еду нашить. Всё равно они же домом и штаверные наблюдают». «Понятно». «А на троих обед зачем?» Орк удивлённо обвёл взглядом комнату. «Ну так вы, я, он!» Харзакин показал на сеню. «А Торквин, усмехнувшись, уточнил я, он мешный, шам поешьт!» Колобок расхохотался. «Да, владыка, ваша прижимистость передаётся и подчинённым. Ладно, я не в обиде, всё равно есть не хочу. Мне бы обкашлять один вопросик!» И дальше бежать. Харзакин, пока мы разговариваем, этот ящик отправь в Калькуарру, сам знаешь как. Пусть доставят в библиотеку. Сделаем, владыка. Я указал Колобку на лестницу, пропуская вперед. А сам взял Харзакина за ухо и тихонько шепнул ему. Совсем дурак. А если местные стражники тебя отравят? Скажем, перед штурмом, чтобы тревогу не поднял. Так я... «Ты меня услышал?» «Да, владыка, больше не повторитша!» Я отпустил зеленое ухо и пошел догонять гостя. Мы с Торквином снова поднялись на второй этаж в башенку с телескопом. «Вы меня специально сюда водите, чтобы я устыдился?» Колобок покачал головой. «Починю я ваш телескоп, починю!» «Уже заказал детали. Как привезут, сразу принесу!» «О чём вы хотели поговорить?» Он ответил не сразу. Прошёлся туда-сюда по комнате, потрогал пальцем телескоп и сел в углу. «Я распутал, чем заняты эльфы в Кемнара! Вы же говорили, что магия не даёт подобраться!» «Но...» — Торквин усмехнулся. «Магия магией, а старая проверенная агентура даёт результат всегда!» Он пожевал губами, подбирая слова. «Светлые мутят воду против нелюдей. Похоже, они давно наших борцов за человеков финансируют. А сейчас просто водопадом золота им льют. Всех подняли, до кого смогли дотянуться. Погодите, эльфы же тоже нелюди. Вроде того, нелюди, только в другую сторону. Себя они считают высшей расой». «Как же вы пропустили!» Нервно дёрнув плечом, Торквин скривился. «Этим кружкам настоящих людей уже не одна сотня лет. По молодости в них две трети старейшин состояло. Вот и был приказ не трогать!» Он тяжело вздохнул. «Даже представить было нельзя, что тёмных спонсируют светлые. В голове такое не укладывается!» Я криво улыбнулся. «Дорогой мой колобок, если бы ты знал, сколько таких примеров было на моей родине! Куда они целятся? Выяснили! Хотят поднять бузу, раскачать ситуацию митингами и заставить совет старейшин ограничить орков в правах. Может быть, даже лишить их права на гражданство». Мне вспомнился Мошуа и его чутье на погромы. Похоже, старый гоблин был прав и вовремя перебрался в Калькуару. А конечная цель! Для чего все это?» «Да вы же и цель!» «Заступитесь за орков! Кимнары еще сильнее будет с вами в контрах!» «Промолчите! Орки на вас обидятся! Понимаете?» Несколько минут я разглядывал потолок, раздумывая над таким ходом дел. «А вы, Торквин!» «Я?» «Да, вы!» «Почему вы пошли на сотрудничество со мной? Не думаю, что старейшины давали такие указания». Колобук скурчил мрачную рожу. «В первую очередь я темный, а нас осталось слишком мало. Стоит светлым надавить посильнее, как ничего не останется. Сначала они нас разделят на воюющие кучки, а потом растопчут по одному. Я, знаете ли, люблю комфорт, власть и безопасность». «При светлых мне не светит ни один пункт из списка!» Я кивнул и поднялся. «Хорошо, я учту все, что здесь услышал». Торквин тоже встал и поклонился. «Рад, что смог быть вам полезен. А теперь прошу меня извинить. Дела. Стоило мне вернуться домой, как появился мумий. Ваня!» Он так активно мне подмигивал, что было похоже на нервный тик. Ваня быстро пойдем со мной Что случилось враги несчастный случай бабушка твою заначку нашла Не он расплылся в улыбке подарок тебе еще один не в день рождения, но тоже приятный ну давай посмотрим но муми повел меня не в лабораторию, а в подвал к нашим темницам там же никого нет вроде. Я помню, вчера последнего выпустили шамана. «Хе -хе -хе, теперь есть, Мумиро расхохотался. Поймал я его, Ваня. Отлично поймал. Старик распахнул дверь в дальнюю камеру. Вот он, красавец. Посреди комнаты парил стеклянный куб. Из-за толстого, чуть мутноватого стекла на меня зло смотрел вампир Нотариус. «Обалдеть!» Выглядел кровосос плохо. Щегольский костюм был порван, местами обгорел, лицо было испачкано сажей, а от модного галстука осталась только жалкая тряпочка. «Деда! Как?» «На переходе взял! Он из мира в мир прыгал, возвращался в наш, а я его цап! И сюда под охрану!» Я обошёл куб, разглядывая вампира. Он там не задохнётся? Вентиляции я не вижу. — Так он не дышит. Упырь. А дырок нет, чтобы туманом не сбежал. Нотариус раздражённо постучал в стекло. — Я буду жаловаться. Вы не имеете права, меня клиенты ждут. — Ты смотри, действительно тот самый. Немедленно выпустите меня! Никто не имеет права задерживать сотрудников нашей фермы. С языком я рассматривал вампира, будто в зоопарке. Ну что? – поинтересовался муми. Как будем казнить? Нотариус поперхнулся. Погоди, не надо торопиться. Он точно сбежать не может. Гарантированно. Куб герметичный, ни единой щелочки. Стекло бронированное, разбить не получится. другой мир тоже не сбежит. Видишь, на полу гексаграмма. Замечательно. Выпустите меня немедленно!» Я посмотрел вампиру в глаза. «Хрен тебе, вот с такой загогулиной!» «Это произвол! Не имеете права, я требую соблюдения законов!» — А похищал ты меня по какому закону? — Это был специальный заказ. — Мне без разницы, мстю, и моя страшна. — Немедленно! — Деда, а есть тряпочка его накрыть, чтобы не орал почем зря? — Без проблем! Мумий принес из соседней камеры старое одеяло и накинул на куб. Нотариус что-то еще кричал, стучал в стекло, но поделать ничего не мог. «Пусть посидит!» «Будешь казнь выдумывать!» — мумий потер ладони. «Чтобы помучился!» «Не знаю!» — я взял старика под локоть и повел к выходу. «Не скажу, что мне его жалко, но казнить — это перебор! Пока пусть сидит и размышляет над своим поведением, вдруг мы из него какую-нибудь пользу сможем извлечь!» «Из вампира!» — Муми недоверчиво посмотрел на меня. «Из него даже скелет не поднимешь!» «Ну, что-нибудь другое! Не будем торопиться, время у нас есть, а казнить всегда успеем!» «Добрый ты слишком, Ваня!» — старик вздохнул. «Но, может, это и к лучшему!» «Злые владыки у нас быстро кончались, а ты вон как развернулся!» «Ладно, пусть сидит под замком!» «Деда!» «А что ты говорил про вечный двигатель? Помнишь, ты еще пять заклинаний упоминал?» «Восемь, а не пять». «Неважно», — я махнул рукой, — «так ты действительно его можешь сделать?» «Да хоть сейчас. Если есть десять минут, могу показать». Мы выбрались из подвала и зашли в лабораторию. «Так», — мумий огляделся, — «где у меня тут детали валялись?» Сам бегать и искать дедушка не стал. Вызвал своих скелетов в белых халатах и отправил их на поиски. Лаборатория стала похожа на кафедру провинциального университета перед приездом комиссии из столичного министерства. Все бегают, суетятся, и никто ничего не понимает. «Котел!» — подбежал к мумию скелет с закопченным казаном в руках. «Не то! Мне герметичный нужен!» «Трубки!» «Я сказал, медные, а не стеклянные!» Куда понёс? Положи. Может пригодится. Котёл. Герметичный костяная ты башка. Так он с крышкой. Убью. Тазик. Какой ещё тазик? Пшёл вон. Трубки. Медные могилу твою налево. Котёл. пару дюжин минут они так развлекались, пока мумий не плюнул и не нашёл всё сам. Разложил на столе и махнул мне рукой. «Подходи, Ваня, сейчас сделаю!» «Из этого хлама вечный двигатель?» «Это нормальные запчасти», — огрызнулся мумий. «Смотри и учись!» Буквально на коленке, скрепляя части магической синей изоленты, дедушка соорудил простейший паровой двигатель. Бак с водой, трубки, поршень, шатун, вращающее колесико. «Примерно так!» Он почесал в затылке. «Сейчас только заклинание вспомню!» Мумий принялся бормотать над конструкцией. На крутом боку котла вспыхнуло заклинание. Затем на трубках, на поршне. Через несколько минут вся конструкция светилась магическими символами. «Ну вот, заработал!» Двигатель раскочегарился. Вода закипела, и с сочленений конструкции начал вырываться пар. Колесико закрутилось, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее. «Ага, получилось!» Я наблюдал, как работает двигатель, и что-то мне в этой конструкции не нравилось. Только вот что? Вроде работает, крутит как положено. Мумий взял ковшик на длинные ручки и подлил воду в небольшой раструб. «Там клапан, она протечет в бак», — пояснил он. «А то взорвется слишком быстро!» «Можно же сделать замкнутый цикл, чтобы пар охлаждался и возвращался в котел!» «Зачем?» — Муми удивился. «Подлить всегда можно! Не так он долго работает, чтобы заморачиваться!» «Погоди, это же вечный двигатель! В смысле, недолго работает!» «Сейчас сам увидишь! Во!» «Как раз сейчас и рванет! Ну-ка, спрячься за стол!» Конструкцию затрясло. Я не стал спорить с дедушкой и присел на корточки. Тут-то оно и бахнуло. У меня даже в ушах зазвенело. «Ну ты, деда и Карлсон!» «А?» «Говорю, горазд паровые машины взрывать!» «Ну, они всегда так!» Я встал и подошел к останкам паровой машины. «Деда!» «Я чего-то не понимаю. Вечный двигатель, он же не просто так называется. Это двигатель, который может работать вечно, так?» Но чисто теоретически, может быть!» — мумий потыкал пальцем в рваные железяки. «Но на практике вечный он потому, что выключить нельзя!» Активировал заклинание и отсчитываешь время, пока оно не прожжет котел. Или шатун не сломается, или пар не взорвется. Такие вечные двигатели светлые обожают использовать, когда их замки штурмуют. Ставят в узких проходах, на колесе лезвия вращаются, пар обжигает, а потом еще и взрывается. «Я думал, ты знаешь, и тоже на вооружение хочешь взять». «Это неправильный двигатель. Его надо регулировать, уметь включать и выключать». «Зачем?» Я, как мог, попытался объяснить мумию, зачем нужна паровая машина. Пусть не вечная, но хотя бы долгосрочная. Рассказал про паровоз, про заводы, про насосы и лифты. «Можно и дровами котел топить, не проблема. Только неэстетично. Дымно и грязно». Но тогда я магию совсем уважать перестану, если такую простую вещь нельзя сделать. Мумий почесал в затылке. — Ты уверен? — Ого! Хочу паровой трамвай и бронепоезд. И танк я Буки уже обещал. Старик вздохнул и окинул взглядом взорвавшийся двигатель. — Попробую сделать, как ты говоришь. Только... — Что? — Полезный вечный двигатель в мою честь назовем. «Хорошо? Тебе все равно, а мне приятно будет!» «Не проблема. Пусть будет называться гибизель!» Муми кивнул. Судя по блеску в его глазах, шанс на появление нормального вечного двигателя был гораздо выше нуля.